и тусклой обыденностью русской формы. В 1808 году Александр ввёл эполеты. Хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, потому что в блеске новых мундиров усматривали французские ельвреи. Но мы же не швейцары, говорили они. Фёдор Палин морозным утром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 Жозефина с живостью схватила за эту мысль, выказав готовность признать их своими. Дело, по-видимому, на том и остановилось. Александр отложил депешу. — Так, а где перлюстрации курьерской почты Калинкура? В рассекреченной депеше французского посла он с удивлением прочитал. Великая княжна Екатерина Пауна выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контрдансы Сплетня, — сказал царь, но выглядел смущенно. Был месяц март, а в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно, даже гению. Европа в Туне ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Верфурте. Чтобы подавить Россию с позиции силы, Наполеон заранее провел новую конскрипцию,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 что на лице метрниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка метрних этого человека понимал один талейран талилейран был не удел но увяз в политике глубоко как чельфь в яблоке и наполеон не мог без него обходиться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 Стоило им переехать в Вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи Атерфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лыбызаний, после чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет, пушки салютовали, колокола звонили. «Артисты комедии францесс». Во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали «Честь и слава нашим императорам!» Франц не замедлил прислать Верфурт генерала Карла Винцента с никчемными поздравлениями монархам, которые были ничем иным, как предлогом для появления в Верфурте. «Толеран!»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 Политические прения хранились в секрете. Переговоры были трудными. Иногда талейран с Румянцевым засиживались до двух часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турн и Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя.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 Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винсента. Александр воспринял эти слова как политический зондаш его сердца. Толеран давно созрел для измены. За деньги, конечно, ибо без денег Толеран ничего не делал.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 Запрягать лошадей, и меня уже не будет в Эрфурте. Наполеон потом жаловался к Алинкуру, Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены. Царь не слышит лишь то, что ему не хочется слышать. Оба императора порядком надоели один другому.